Глава третья. 11-12 июля 1859 года. Пелагея старалась пройти в их девичью комнату как можно тише, чтобы никого не разбудить. Новая полка в этом плане стала не только удобным ложем, но и помехой. Раньше она бы просто легла прямо на пол, а сейчас приходилось чуть ли не на ощупь добираться до приколоченных перекладин, чтобы забраться наверх, но все мысли девушки были об ином. Ее сердце учащенно билось. Весь сон, что недавно одолел ее, как рукой сняло, ее господин сам мял ей спину, когда она была абсолютно обнаженной, да еще и не воспользовался ее беспомощностью, а аккуратно разбудил и отправил к себе. Раньше она бы подумала, будто он ей брезгует, но не теперь. Она видела, что нравится Роману Сергеевичу, но также она теперь знала, что он никогда не возьмет ее силой заботиться о ней защищает даже от собственного отца. Такое поведение подкупало, заставляя девичье сердечко сладко ныть от нежности и обожания. А вот старший барин бы не удержался, промелькнула другая мысль. Да, к Сергею Александровичу она теперь не сможет относиться, как прежде. Всегда будет червячок страха и недоверия тлеть. Жаль, что я лишь дворовая девка. Вот бы мне такого мужа, как Роман Сергеевич, пришла новая грустная мысль. И умный не по годам, и обхождение ко всем такое, словно и не слуги перед ним, а обычные люди. Никакого высокомерия, что у его матушки с отцом проскальзывают. И в кого пошел? Точно не в родителей. мысли о муже Давно витали в голове Пелагеи. А как с Евдокией Семеновной поговорила, так будто наваждением стали. Казалось, что скоро она найдет себе мужика, что станет и заботиться о ней, и защищать, и любить безмерно. Вот только стоило ей вспомнить о деревенских парнях, да сравнить их с ее господином, как накатывала тоска. А уж после сегодняшнего вечера она лишь усилилась. тени в какое сравнение не шли с Романом Сергеевичем. Какое воспитание? Для них не зазорно и за волосы оттаскать, ежели не так себя поведешь. Это если сильного кого выбрать, а слабак не защитит. Противно рядом с таким и рядом стоять. Да и сильный — это как посмотреть. Может, силушкой он и не обделен, да против барина никто не пойдет. И защиты тут не жди. В пол глазки опустит, если тот же Сергей Александрович все же ее оприходует, зато потом свою злость на ней же и сорвет. Пелагея и до того, как служанкой стать, очень тщательно к выбору мужа подходила. от того в девках и задержалась, а сейчас и вовсе не знала, как на деревенских парней будет смотреть. Это после обхождения Романа Сергеевича-то. «Вот завтра на празднике и пойму», — прошептала она себе под нос. И тут ей в голову пришла одна пугающая мысль. А вдруг Роман Сергеевич ее не отпустит, если она замуж выйдет? Так-то ничего плохого она от него не видела, но мало ли... Пелагея и от Сергея Александровича не ждала, что тут ее завалить в койку попытается. «Спросить надо», — решила она. «Господин точно правду скажет. Даже если мне она не по нраву придется». «Спи давай», — сонно пробормотала со своего места Евдокия, и девушка тут же заткнулась. Но еще полчаса не могла уснуть. Мысли о собственном будущем все не хотели отпускать ее, как и воспоминания о чудесном вечере на кровати ее господина». Несмотря на то, что вечером я делал массаж голенькой Пелагеи, эротические сны мне не снились, чего я опасался. Даже не знаю, хорошо ли это. Утром я встал пораньше, и служба должна была пройти примерно в девять утра, и мама вчера предупредила, что к этому времени Уваровы приедут. Так что, если не хочу пропустить свою обычную тренировку, нельзя разлеживаться в кровати. Когда обливался, заметил косые взгляды, что бросала на меня Пелагея, словно что-то хочет сказать, но боится. В итоге решил не терзать ее сомнениями и сам завязал разговор. «Ты о чем задумалась? О вчерашнем? Так не переживай, ничего тебе не будет за это». «Спасибо, барин, но я не о том беспокоюсь», — выдохнула она. «Я принялся за приседания, с чего всегда начинал тренировку, а девушка все же решилась изложить свои мысли. И надо сказать, мне они не особо понравились. Не от того, что я не желаю счастья ей, а скорее из личного эгоизма». Привык я к тому, что Пелагея — моя служанка, и делить ее с кем-то, но я тут же постарался загнать такие откровенно паскудные по отношению к девице желания куда-нибудь подальше. Пелагея имеет право на свое счастье и семью. Мы с ней точно не сможем завести отношения, так что и стоять у нее на пути не стоит. И раз уж она мне открылась, то я буду последней сволочью, если попробую отговорить ее от такого шага. А вот совет дать, как она просит, это я могу. Тем более ее слова, что она хочет найти кого-то похожего на меня, грели мое мужское самолюбие. «Ты права, что считаешь, что среди деревенских такого не найдешь». С одышкой в перерывах между выполнением упражнения начал отвечать я. «По уму? Тебе бы горожанина какого поискать? Измещан. Там и образованные есть, и...» с достатком, и чин может быть достаточный, чтобы даже от дворян защитить, при этом личным дворянством не обладая. Но и получить такого мужа задачка не из простых. Они ведь тоже себя ценят, и брак часто по расчету строят. Одной твоей красоты тут явно не хватит. «Понимаю, господин», — грустно вздохнула Пелагея. Закончив с приседаниями, бегом на месте и отжиманиями, я перешел к прессу. Девка уселась на мои ноги, а я продолжил излагать ей свои мысли. «Чтобы на тебя...» «Хотя бы взглянули... Уф. не как на красивую куклу, а на будущую жену...» Фф. Шумно выдохнул я на подъеме. Уже чисто машинально заглянул в вырез сарафана и продолжил упражнение. А стойкость-то тоже качается. Уже гораздо легче отбросить похабные мысли и сосредоточиться на текущем деле. «Так вот, чтобы ты стала интересна как жена, тебе нужно самой подняться на уровень будущего мужа». «Это как?» — удивилась Пелагея. «Из служанок уйти?» «Самой мещанкой стать?» «И вы меня отпустите?» «И это тоже, но...» «Не сразу. Для начала тебе нужно...» Уф. Закончил я упражнение и более спокойно продолжил. «Для начала тебе нужно повысить уровень своей образованности. Грамоте я тебя уже учу. Еще тебе бы хороших манер поднабраться. Как держать себя в обществе, даже не обязательно дворянском, но на уровне купечества. Речь поставить не мешало бы. Научить не кланяться резко при виде дворян». «Мещане так не делают, а у тебя голова сама к земле тянется. Изучить, чем занимаются горожанки. Пусть не вхожие в высший свет, но и не какие-нибудь жены сапожников и рабочих». «Где же я всю эту науку получу-то?» — совсем загрустила Пелагея. «Эх, не видать мне, видимо, хорошего мужа». «На самом деле есть один вариант», — обрадовал я ее. И тут же огорчил. «Но ты на него не факт, что согласишься». «Это какой?» Насторожилась от моих слов девка. «Помнишь Екатерину Савельевну?» Пелагея аж побледнела. «Ну ты чего?» — удивился я. «Не собираюсь я тебя в ночные бабочки отдавать, я о другом. Совина — единственная из моих знакомых дам, которая и умеет все вышеперечисленное и в теории может согласиться тебя этому обучить». «За определенную плату, конечно, но платить уже не ты будешь». Вздохнул я, понимая, какую именно плату может затребовать за обучение с красивой девицей сутенерша. «Не надо тогда мне никакого мужа», — решительно сказала Пелагея. «Уж лучше у вас, служанка, и останусь». «Ты не спеши так говорить», — усмехнулся я. «Тебя же никто не заставляет прямо сейчас к ней ехать. Да и мало ли, может, мы с тобой чересчур придирчивы к деревенским парням. Сходи сегодня на праздник, погуляй, пообщайся с ними». «Да и твои родные, наверное, в церковь приедут». «Уже приехали. Со вчерашнего вечера должны быть в деревне», — прошептала Пелагея. «Вот, с ними увидеться. Спешить в этом деле не надо. Я и сам не тороплюсь, ведь брак — это на всю жизнь». «Так нам Господь Бог заповедовал, не так ли?» «И правда», — выдохнула облегчённо девушка. «Ну тогда слазь. Мне ещё подтягивания делать до отжимания на брусьях». Пелагея тут же соскочила с моих ног, смущенно посмотрев на меня, совсем забылась в разговоре. Закончил тренировку я буквально за 10 минут до приезда у Варовых, только и успел, что быстро, обтереть пот, да переодеться в костюм, который успели и постирать, и высушить, и даже погладить. Родные тоже встали рано. Маме с Людой нужно было и прически сделать, к чему они Евдокию припахали, и принарядиться. Отец встал, потому что в одной комнате с мамой спит. Тут уж хочешь или нет, поспать уже не удастся. Да и близнецов подняли, чтобы они к приезду гостей успели собраться. во сколько встали сами Уваровы, которым кроме всего перечисленного еще и добраться до нас нужно было, я даже представить боюсь, наверное, всю дорогу в Тарантасе дремали, если на тряску в пути научились не обращать внимания. Леонид Валерьевич первым двинулся от Тарантаса к нам. Мы уже всей семьей стояли на крыльце, встречая гостей. За ним пошла Кристина, потом Валентина, а дальше младшие девочки рода. Все нарядные, особенно блистала Кристина. Волосы закручены в локоны и подняты вверх, оголяя тонкую шею. Само платье на девушке имело широкую юбку, не иначе там какой-то каркас есть, чтобы форму купола оно держать могло. А вот сверху платье оголяло плечи девушки. Рукава короткие и вдоль выреза до самых рукавов пришита ажурная лента, украшающая наряд. Как она называется, понятия не имею, надо у мамы спрашивать. Или у сестры. Вон у нее подобная лента, только не вдоль зоны декольте, а по подолу тянется. На руках Кристины перчатки. Валентина, которая шла рядом, на ее фоне выглядела бедной мещанкой. Простое платье в пол, без всяких каркасов, с длинным рукавом. Понизу идет вышивка, а в районе груди завязки, с помощью которых можно регулировать натяжение платья в зависимости от размера той самой груди. Волосы у нее тоже завиты в локоны и спадают по плечам. Лишь на макушке расположена диадема, та самая, которую она надевала при рисовании портрета. Я, если честно, удивился такому ее наряду. Думал, скорее так Кристина оденется, а Валя постарается на меня впечатление произвести. Передумала? Или... Тут я заметил ревнивый взгляд Валентины, брошенный на сестру, и понял, что не все так просто. Случилось что-то, из-за чего она не смогла что-то покрасивее и более привлекающее взгляд надеть. Зато Кристина бросала на нее победные взгляды, когда замечала, как мои глаза проходятся по ее телу. И вот непонятно с чего так. Она же мне четко дала понять, что не собирается за меня замуж. Что-то поменялось? Или опять чисто женские заморочки, которые мужчинам не понять ни в одном из веков, и остается просто смириться? Выбросив посторонние мысли из головы, я поприветствовал всех дам Уваровых. Когда обмен любезностями завершился, мы совместно выдвинулись в сторону церкви. Праздничную службу никто не отменял народу, как и в прошлый праздник набралось прилично. Когда мы подошли к церкви, дамы Уваровых перед входом платки на голову накинули, как и моя мама с Людой. И вот тут у Валентины платок на фоне ее скромного платья выглядел вполне уместно. Зато на кристине ее платок, да еще на высокой прическе, смотрелся нелепо. И снова это непонятное переглядывание между сестрами. Только на этот раз у Валентины в глазах торжество было. В церкви наши семьи встали рядом друг с другом. И так получилось, что Валя оказалась около меня. Дальше началась служба. Снова на несколько часов. Как под ее конец рукава ли очутилась в моей ладони, я и сам не понял. Ну да ладно, ничего страшного в этом нет. Зато покидали церковь все с огромным облегчением. Со стороны посмотришь, так и действительно, словно люди огромный груз проблем скинули Богу помолившись. Но вот лично у меня облегчение было отнюдь не из-за обращения к Богу, а чисто физическое. После духоты церкви свежий воздух пьянил, даже голова слегка кружилась. «Отче, прими это пожертвование на благо церкви и Люда нашего», протянул отец батюшке Феофану мешочек с серебряными рублями. После чего папа достал несколько купюр ассигнациями, подозвал старост и, как в прошлый раз, передал деньги старикам, во всеуслышание заявив, что дарует их всем крестьянам в честь праздника. Но тут ничего не поменялось. На Всесвятское воскресенье ровно то же самое было. Больше задерживаться мы не стали и пошли прямиком домой. По пути я еще и маму предупредил, что Пелагею на праздник отпустил. К отцу подходить не стал. Он и занят был разговором с Леонидом Валерьевичем, и не хотелось мне пока с ним тесно общаться после всего случившегося. Мама лишь обрадовалась моему решению. «Ну и правильно, нечего ей перед Уваровыми щеголять, еще чего плохого подумают», — удивила она меня ходом своих мыслей. «Евдокия и сама справится с морфушкой с накрытием стола». «Верно ты поступил, когда ее отослал». Я уж не стал ее переубеждать, что у меня подобных мотивов в голове на тот момент не было. Дома мы для начала быстро перекусили, позавтракали, а то мы и сами еще не ели, и у Варовой с дороги проголодались. После этого переместились в зал. Наши дамы убежали на пару минут припудрить носик, а мы расселись в кресло. За последние дни Пелагея успела много цветов в горшочки небольшие пересадить и по дому расставить. Больше всего их как раз в зале было, от чего создавалось ощущение, что мы не в доме находимся, а на поляне какой. Еще и окна открыты, ветерок в них задувает. Лишь потолок не дает забыть, что мы все же в помещении находимся. «Синокос мы уже закончили», — с удовольствием начал делиться отец новостями, раскуривая сигарету. «Успели в этот раз до праздника». «Поздравляю», — искренне сказал Леонид Валерьевич. Раньше-то всегда на пару дней, но позже его завершали. Конную косилку взяли до да грабли. С ними быстрее дело пошло. Уваров тут же покосился на меня, отлично понимая, кому пришла идея механизировать труд крестьян. И давно взяли. А главное, насколько быстрее с ними работа идет. Недавно. А насколько быстрее, задумался отец, прикидывая в уме. Да как сказать. У нас косарь на одной конной косилке сразу десять душ заменяет. Лицо Леонид Валерьча в удивлении вытянулось, а потом сразу стало сосредоточенным, не иначе стал мысленно подсчитывать, как у него дела с такой косилкой пойти могут. «Я заметил, когда мы проезжали, что у вас ям около лесопилки прибавилось». Спустя минуту размышлений сменил тему Уваров. «То романа задумка», — махнул рукой папа и посмотрел на меня, хочет игрушки из опилок делать. уже не знаю, получится ли, но решили попробовать». «А как у вас дела с картинами идут?» «Уже ко мне», — обратился Леонид Валерьевич. «Благодарю, все отлично. Не далее, как позавчера, писал портрет для госпожи Павелецкой, а до того для господина Сокольцева». «Ваша слава растет», — одобрительно покивал Уваров. «Ну а ваши дела как?» — в свою очередь задал вопрос отец. «Синокос мы тоже завершили, готовим сейчас амбары под зерно». Договора о поставке недавно ездил подтверждать в Царицын. «Обещались все выкупить, как и ранее». В таком духе неторопливой беседы и обмена последними новостями и прошло около часа. А там и наши дамы вернулись. Пока их не было, ко мне и близнецы успели подойти и напомнить о моем обещании научить их складывать новую фигурку из бумаги. Отец с Леонидом валерчем тогда тут же замолкли, с интересом посмотрев на меня. «Бумагу принесли?» — спросил я братьев. Игорь усиленно закивал и протянул пару листочков. «А третий где? На чем я вам показывать буду?» Иван тут же метнулся в сторону родительской комнаты, где мама со старшими девушками рода Уваровых была. Чтобы достать дополнительный листок, у него меньше минуты ушло. «Смотрите внимательно и повторяйте. Показываю. Один раз предупредил я братьев». Те совсем усердием закивали, тут же с азартом приготовившись складывать листки. Ушло у нас на это дело минут десять. Зато в итоге у братьев получились вполне приличные, как для первого раза, лягушки. «Ого! Смотрите, как они прыгают!» — восхищенно воскликнул Иван. «Забавное искусство!» — с улыбкой прокомментировал Леонид Валерьевич. «Это где вы такому научились, Роман?» «В столице», — развел я руками. «Один путешественник поделился знаниями, когда я в гости ходил. По его словам, это искусство зародилось на Дальнем Востоке в одной азиатской стране. Мне было интересно, вот я и запомнил несколько комбинаций. Как бумагу можно сложить причудливо?» Вообще удобно скидывать мои знания из будущего на то, что в столице увидел. Петербург — город большой, и диковинок там много, как и иностранцев. Никто особо и не удивляется, что я там, учась, могу что-то подобное увидеть. «А вы разносторонний творческий человек», — улыбнулся Леонид Валерьевич. «И при этом хороший хозяйственник. Редкое сочетание». «Благодарю», — улыбнулся я в ответ. «Лестно такое слышать. Это не лесть, а факты». — усмехнулся Уваров. мы все же вернулись к нам, хотя их пара минут и растянулась больше, чем на час. После распития чая мама предложила послушать пение Люды. Кто бы сомневался, она ведь специально готовилась. Сестра уже навострилась петь романсы, хотя при таком количестве зрителей еще тушевалась немного. В этот раз она сумела удивить и меня, хотя бы тем, что пела она стихотворение Пушкина. Причем довольно хорошо мне известная. Я помню чудное мгновенье. Передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, Как гений чистой красоты. В том грусти безнадежной, В тревогах шумной суеты Звучал мне долго голос нежный. И снились милые черты. Люда вытягивала ноты, а на меня нахлынули воспоминания из прошлого, как возникла мода у эстрадных исполнителей вставлять строчки стихотворений известных поэтов в свои песни, делать к ним аранжировку, играть интонацией и подачей. Вот правильно говорят. Все новое — это хорошо забытое старое. Оказывается, и сейчас стихотворения известных поэтов перекладывают на музыку и гордо называют это романсом. О как! Само стихотворение было небольшим, Так что выступление Люды не затянулось. Мы ей похлопали, похвалили за старание и голос, заставив засмущаться девочку. После чего выступить вызвалась племянница леонид Валерьевича Елена. Вот она не робела от нашего внимания и выводила ноты не менее старательно, чем Люда. Гремит звонок, и тройка мчится, за нею пыль виясь столбом. Вечерний звон помалу длится, безмолвье мертвое кругом. Вот на пути село большое. Туда емщик мой поглядел, Его забилось ретевое, И потихоньку он запел. Твоя краса меня прельстила, Теперь мне цельный свет постыл. Зачем, зачем, приворожила, Коль я душе твоей не мил Кажись, мне песнью удалою Недолго тешить ездока, Быть может, скоро под землею Сокроют тело емщика. Когда она допела, мне почему-то на ум пришла песня из репертуара «Короля и шута. Прыгну со скалы». Уж очень по смыслу она перекликалась с этим романсом. Там тоже парень горевал о неразделенной любви и мечтал самоубиться, чтобы потом любимая на могилку бегала до да слезы лила, кого она потеряла да не разглядела. А что? мотив похожий, и такая же распевная, как нынешние романсы. Я бы, может, даже исполнил ее, если бы раньше вспомнил да подготовился. Даже хмыкнул весело от такой мысли. Что-то не так? Тут же среагировала на мой хмык мама. Видимо, уж очень он неуместно прозвучал в наступившей грустной тишине. Пришлось быстро выкручиваться. Извините, просто подумал, какие у нас мужчины бывают самовлюбленные нарциссы. И совсем не думают о вторых половинках. Вместо того, чтобы пожелать счастья любимой, пусть и с другим, он и сам в могилу стремится, и ей горе желает. И где здесь настоящая любовь? «Похоже, мне удалось их в какой-то степени шокировать». «Ну, или как минимум задуматься. Раньше под таким углом никто на романс не смотрел». «Интересный взгляд», — первый подала голос Кристина. «А вы бы как поступили, Роман?» «Ну уж точно не стал бы думать, как на себя руки наложить. Если уж так влюбился, то добивался бы внимания своей избранницы. Я уверен, при должном старании это вполне достижимая задача, вопрос лишь в приложенных усилиях и времени». А тут слабак и мямля, который боится трудностей и предпочитает голову в землю засунуть, скрываясь от проблем. Постепенно разгорелся спор. Кто как бы поступил, оказавшись на месте этого ямщика? Кто-то, как Кристина, категорически не согласен был с моей точкой зрения. И как аргумент девушка приводила пример. А если бы я в великую княжну влюбился, в ту же Марию Александровну, дочь нашего императора, как бы я ее добиться смог? Только и осталось бы мне, по словам девушки, локти кусать, да вздыхать, как тот ямщик. А вот Валентина в пику кузине со мной соглашалась. Правда, аргументов в пользу моей теории, какие можно было бы усилия приложить, чтобы жениться на дочке императора, привести не смогла, поэтому было видно, что это именно в противовес Кристине она спорит, а не выражает конкретно свое мнение. «Предлагаю сыграть в фанты». Прервала затянувшийся спор, грозящий перейти в выяснение отношений между сестрами прямо на наших глазах, моя мама. Отличная идея, Ольга Алексеевна. Поддержал ее Леонид Валерьевич. А вот мне, помня, как я в прошлый раз у Сокольцевых чуть не опозорился, она не понравилась. Здесь, конечно, все свои. Даже у Варовой гораздо ближе, чем род Сокольцевых. Но все же. Потому я предложил иную игру. Предлагаю сыграть в угадайку. Это что такое? Тут же спросила Кристина. Еще и развернулась ко мне всем телом, чтобы получше продемонстрировать себя. Да на при этом старательно не глядела. Нет, точно, это просто между ними или спор произошел, или девушка решила поиздеваться над своей сестрой за мой счет, вызывая у той ревность. Еще один минус к ее характеру. Зато Валентина в моих глазах чуточку поднялась. Она хоть и пытается привлечь мое внимание, но не столь нагло и вульгарно. Каждый напишет одно слово, предмет или животное. Главное условие, чтобы это знали все. Потом листочки со словами перемешиваются, и каждый берет себе один, но не смотрит на листок, а когда доходит его очередь, прикладывает колбу, чтобы все, кроме него, могли увидеть написанное. И потом задает вопросы, я живое или нет? «Я круглая» или «Я имею копыта». И в таком духе задача догадаться, что написано на листке по ответам окружающих. Эта игра здесь еще не была известна, и все с удовольствием согласились попробовать в нее сыграть. Я написал на бумажке слово «цветок». А то уж больно много их вокруг, вот ничего иного в голову и не пришло. К сожалению, так поступил еще и мой отец. Это мы узнали уже позже, а пока стали играть. И начали с Кристины, ей досталось слово «паук». Ох, как она побледнела, когда поняла, что загадана. Видимо, боится их. А посмотрев на проказливую мордочку лица Елены, я понял, кто это решил так пошутить. Зато мне досталось не очень приятное слово. «Я козел?» Мои глаза вытянулись в удивлении, когда все вокруг засмеялись и закивали головой. «Извините, это я написала», — потупившись, созналась Виктория. Но в целом игра прошла весело и вернула праздничное настроение. А там и обеденное время подошло. Стол уже был накрыт, и мы переместились в столовую. Я же ждал окончания обеда с предвкушением, ведь скоро вынесут мой торт. Хотелось оценить реакцию гостей на мое творение.